Как больно знать, что ты чужой. Как больно знать, что ты чужой, Такой таинственный и строгий. Ты смотришь на меня с тоской И думаешь о той, далёкой. О, если можно изменить, Переиграть эту пластинку И навсегда с тобою быть, Чтоб лучик счастья, как слезинка. Я б отдала тебе себя, всё целостно и без остатка. Лишь только знать бы, я твоя, И никогда не расставаться. Я подогрела всем теплом твою пораненную душу. Лишь только знать бы, ты со мной, И больше нам никто не нужен.